Глава 9. И почему я в штаты не попал? Думал я, будучи зажатым со всех сторон в вагоне метро, амеры разрешают получать автомобильные права своим детям в 16, а здесь, в Японии, только с 18. Альтернативой для меня мог бы стать шофер, но он должен быть все время где-то поблизости, и при этом квартал Ко яма исключается. Свой отдельный дом, эх, Остается узнать, где тут можно снять квартирку поблизости. Ну, и, конечно, самое простое найти преданного человека, которому я полностью доверяю. Даже звучит как-то немного смешно. Увидев краем глаза скривившуюся мордашку миловидной девушки, локтем вырубил какого-то мужика сорокалетней наружности, лапавшего ее за задницу. К черту Японию. Хорошо, я в женщину не попал. Токийское метро покруче московского, факт. В ответ на мой удар девица благодарно мне улыбнулась, а я, кивнув, вновь уставился в потолок вагона, дожидаясь своей станции и стараясь не думать о том, что после Ласточки мне еще домой возвращаться. Да, я ехал в клуб. После того, как мы в сару разошлись, я задумался, кого бы попросить достать пригласителей на эту хрустальную вечеринку. И получалось, что кроме Куяма у меня никого и нет. А значит, придется идти к ним на поклон. Кента или Акено несомненно помогут мне. Вот только как бы это сказать, не хотел я усугублять свой долг перед этим семейством. Ни перед кем не хотел, а значит, нужен подарок. Что-то, с чем я пойду к Кенто и преподнесу ему в качестве презента перед разговором. Ну, вроде как и не плата, но в то же время вполне понятный намек. Будь это какая-нибудь другая семья, менее знакомая, подарок считался бы платой. Но Куяма, слава богу, достаточно близки мне, чтобы понять все правильно. Вот я выйдя из кафе, и задумался, а с чем мне, собственно, идти к ним? Тут нужно что-то по-настоящему ценное и желательно не только материальное. Может, ограничиться информация обо мне? но из того, что я могу им рассказать, они и так все знают, поэтому ценность того, что я расскажу, будет невелика если вообще будет. А из того, что я могу им подарить, имеющиеся у меня либо недостаточно ценно, либо чересчур. Да и потом мне еще герб у них выпрашивать, который даже они и даже мне не дадут просто так, к репутации и все такое. Но не дадут они герб человеку, у которого нет ничего, ни имени, ни денег. Собственно, это одна из причин, из-за которых я и ввязался в эту историю с аукционом. Если уж выходить из тени, то делать это надо красиво. А раз так, то я знаю, что предложить за помощь. Главное, эта вещь лично мне как бы и не нужна, ну, кроме вырученных за нее больших денег. Вот и катаюсь я сейчас в вагоне метро, добираясь до ласточки, где и лежит будущий презент. В клуб я зашел через служебный вход. Ну, так на всякий случай. Идя через кухню, где уже вовсю суетились девушки, заметил Казуки, который, удерживая на лице сосредоточенное мину, тащил куда-то ящик с овощами. О, грузчик. Фантика нет, как я посмотрю. Здравствуйте, Сакорай-сан, натужно пропыхтели мне в ответ. Он у себя что-то там делает, а мне на кухню сказал идти. "Вон оно как", ответил я, глянув на часы. "Ну, работай, недолго осталось. Четыре часа. Иди иди". Не зачем силы тратить на разговор. Фантика я беспокоить не хотел, но подумав, что будет невежливо появляться и исчезать, даже не поздоровавшись, перекинулся с бурчащим стариком парой фраз. И вот я стою рядом с распахнутым сейфом и смотрю на футляр с моим подарком. Открыв, достаю из него нож. Черные ножны и рукоять из непонятного материала. Небольшой изогнутый клинок. Окантовка из металла, похожего на серебро, но лишь похожего. Что это за металл, мы с фантиком так и не поняли. Артефакт древних. Не такая уж и редко встречающаяся вещица, но и далеко не распространенная. И уж точно довольно, да что уж там, весьма дорогая штука. Артефакты древних находят по всему миру на протяжении всей истории человечества, даже сейчас. От простых вещей прежних они отличаются тем, что могут впитывать бахир. После чего, если это оружие, например, становится еще опаснее, проявляет тот или иной новый эффект. К примеру, самый известный японский артефакт древних и одновременно одна из императорских регалий меч Кусанаги Цуруги. После зарядки способен пробивать любую защиту на основе бахира. Ну, что-то легче, что-то труднее, но любую. Доспех духа вообще не замечает. Или вот ещё двенадцатихвостый футуристического вида ручной пулемет может создавать вокруг себя защитный купол. Подобных вещей довольно много. Холодное оружие, включая кастеты, огнистрельные луки, хлысты или вовсе не пойми что, оружием не являющееся. Есть амулеты, которые не разрушают, а, например, лечат. На что способен мой нож, я не знаю. Акеме только подтвердила, что это именно артефакт древних, и все. Выяснить, что он может, у нее так и не получилось, а его бывший хозяин сказать не успел. Как-то я не подумал у него спросить. Мне тогда вполне хватило его слов, что про кинжал никто не знает, а значит, я смогу его спокойно продать, и меня не будут искать его прежние владельцы, в том числе и тогдашний хозяин. Ибо пришел я к нему не красть, а убивать. И нож был просто случайным бонусом, с помощью которого от меня хотели откупиться. Жаба, конечно, давила отдавать его просто так. Все же-таки по самым скромным прикидкам миллионов двести, двести пятьдесят рублей. но тут ничего не поделаешь, надо, значит, надо. Так что закрываем футляр Макс, и топаем обратно до метро. Подумать только, 250 лямов под боком, а я буду в общественном транспорте трястись. Добравшись кое-как до дома, сразу поднялся к себе в комнату, где и скинул свою дорогую ношу, полчаса на душ, и вот я стою у дверей дома Кояма, в котором, как всегда, фиг кого найдешь. все таки великоват он для этой семейки. Кагами-сан, Кента-сан, есть кто дома? Синтиан с этими словами на меня из-за угла выпрыгнула Мизуки. Будь на моем месте обычный парень, она вполне смогла бы повалить его на пол, хотя бы от неожиданности. Привет, Мизуки. Родители дома? Спросил я, висящую на моей шее девицу. Не, а только мама. Вот черт. А скоро будут? Не знаю. А мама где? На кухне. У меня порой складывается впечатление, что Кагами это кухонная рабыня, которую не выпускают из дома. Лады, пойду я навещу Вперед! на кухню. Может, ты все же следишь с меня? Зачем? Спокойствие, Макс, только спокойствие, чтобы не получить по заднице от Кагами-сан. Хм. Задумавшись на пару секунд, она все же встала на ноги и отпустила мою шею. Тогда пойду двор подмету. Извилисты девичьи мысли. Зайдя на кухню, застал Кагами за нарезкой мяса. Здравствуйте, Кагами-сан. Не даете забыть, кто главный в семье, кивнул я на мясо. Здравствуй, Синдзи. Вот решила сегодня сябу-сябу приготовить. Хотелось бы, чтобы и ты оценил. Ох, не знаю, не знаю, дел на меня что-то много навалилось. Поужинаю сегодня в ресторанчике каком-нибудь. Да уж, язык мой враг мой. Говорить Кагаме про ресторан явно не стоило. Только вот с кем-то Кентой сам поговорю и пойду. Чуть сузив глаза, Кагами окинула меня взглядом. Знаешь, какие бы дела на тебя не навалились, питание это не та вещь, которую можно скинуть на ресторан. И мне бы очень хотелось, чтобы ты попробовал то, что у меня сегодня получится. Спорить с одной из рода Кояма здесь и сейчас мне было как-то неохота. А там видно будет, Кагами-сан. Сначала хотелось бы с кем Кентой-сан или вашим мужем переговорить. Не подскажете, когда они будут? Да вот как раз перед ужином и должны прийти. Хм, похоже, это судьба. Понятно. Ну тогда с удовольствием отведуе места. Вот и отлично, улыбнулась Кагами. Кстати, может, я смогу тебе чем-то помочь? Даже не знаю, вряд ли. Ну что ж, и этакая понимающая улыбка, мол, мальчик хочет говорить с мужчинами, а нам, женщинам, остается лишь на кухне суетиться. Но если что, обращайся. Я в клане тоже что-то дозначу. Ох, какая. Все пытаешься построить меня как своих мужчин. Нет, она не хочет быть серым кардиналом, чтобы управлять кланом. Но вот внутри семьи ее слово значит очень много. А ведь с Акеновскинты совсем не подкаблучники. Я же для нее, ко всему прочему по-прежнему ребенок, Так что ее попытки влиять на меня вполне понятны. Только и я уже давно не дитя. Если только у вас есть выход и влияние на принца Уаму. Эх, замерев на мгновение, выдала женщина действительно с подобным тебе лучше идти к мужчинам рода. Это она так ветиевато извинилась, помянув рот, как бы сказала: "Да, мы всего лишь слабые женщины, а мужчины ведет дела с мужчиной". Ага, знаем мы таких слабых женщин, рядом с которыми радуются, что они на твоей стороне. Впрочем, прогиб защитан. Думаю, мы поняли друг друга. Тогда я пойду пока. Звякните мне, когда они вернутся. Конечно, Синди. Придя домой, подумал, что на этой истории с покупкой Емасита Корп можно сделать дополнительные деньги. Ведь первое время о сделке будет знать очень узкий круг людей, а значит, можно будет неплохо сыграть на бирже. Вот только я в этом не бум-бум. Но в тот момент, как я взял телефон, чтобы связаться с Танакой, который должен в таком что-то понимать, позвонил Тару. Привет, босс. Привет, привет. Что-то случилось? Да я вот тут подумал, мы ведь можем Неплохие деньги срубить, пока обо всем этом никто не знает. Но я про аукцион. Я понял, о чем ты. Только заниматься этим должен Танака. Мне ты чего звонишь? Я вот сейчас как раз хотел с ним связаться. Тут такое дело, босс. Танака ведь больше управляющий. Он, конечно, разбирается в этом, но делом все равно займется соответствующий отдел. А он в шедотэмору не очень-то и выделяется. Ты это к чему вообще? Есть у меня один человечек на примете. Сам я с ним не знаком, но компетентные люди говорят, что он гений в финансах. Здорово. Только я почему-то сильно сомневаюсь, что финансовые гении сидят сложа руки. С чего бы ему к нам идти? А вот тут самое интересное. Он сейчас как бы не удел. И замолчал. Тару, хватит цену набивать. Что там с ним такое? Он в тюрьме? О, ты предлагаешь мне его оттуда выкрасть? Давай уже к делу переходи. Да, так вот, дело в том, что улики на него лишь косвенные. его вполне возможно выкупить под залог, который, правда, великоват. Сколько? Десять миллионов йен. Это не так уж и много. Странно, что при его квалификации, если ты прав, его еще и не выкупили. Его обвиняют в убийстве жены и ее любовника. Офигеть. «А мне он тогда зачем сдался? Репутацию Шедотымору подтачивать? Так ведь ненадолго, да и в штат его не обязательно брать. Ну и улик на него все же нет. Фактически его и так рано или поздно отпустят. Только нам-то поздно не подходит. А если все же найдут чего-нибудь? Хотя и правда, пофиг. Там и уволить можно, или даже, хм, лоды действуй. Он хоть пойдет к нам? Почему бы и нет? Работа всем нужна, а с его клеймом найти ее будет непросто. При том, что он гений, а об этом мало кто знает. И да, даже при этом мало кто знает. Ты-то откуда узнал? Опять шоколад, ужин, кровать. Не-не-не, просто у меня отец директор банка, если вы не забыли. Вот и всплывают порой интересные вещи. Ясненько. В общем, действуй, Добро ты получил. Сам там все Танаки объяснишь. Понял вас, босс, уже лечу. Нажав на отбой, бросил телефон на диван в гостиной и сам уполз туда. Же. Тару, как я посмотрю во всё шустрит. но ну, ему сейчас только так и надо. Интересно, почему он с таким отцом пошел работать ко мне? Все же в те времена Шддэмору ничего собой не представляло. Нехилая у него, видать, чуйка на теплое местечко. Но мне с ним однозначно повезло. Здравствуйте, Хигаси-сан. Меня зовут Намоту Тару. И я представляю компанию Шидотомору. Присаживаясь за столик, стоящий вплотную к решетке, произнес Тару. С той стороны на него смотрел ничем не примечательный парень, 25 лет, черные взлохмаченные волосы, короткая стрижка, черные глаза и лицо клерка среднего звена, привыкшего прогибаться под всех подряд. Типичный представитель офисного планктона в Японии, а может и не только. И не скажешь, что этот человек укакошил жену и ее любовника. А ведь он еще умудрился сделать это без явно указывающих на него улик, ну или быстренько убрать их после убийства. "Здравствуйте", устало ответил Хигаси. "Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Я пришел сюда, чтобы предложить вам работу по вашему профилю". В ответ парень лишь вздохнул и произнес одно слово условие. "Хм, обычное", осторожно произнес Немото складывалось впечатление что кузнику приходили с подобным предложением раз десять. думаю вас должны устроить такие же условия как на вашей прежней работе и что никаких ограничений мизерной зарплаты удержание паспорта шоков в ошённика что простите ошейника? тут до вас приходили уже и не раз но их условия работы ставили меня в положение раба И, конечно, тоже можно понять, но я лучше сгнию здесь, чем пойду на такое. Однако, нет, Хигаси-сан, мои предложения вполне обычные. Я, как и мой начальник, считаю, что люди вашего профессионализма, да и вашей специальности, что уж тут говорить, должны работать только добровольно. Иначе ничего хорошего это не принесет, Нам в первую очередь. У меня, в принципе, только одно условие, же не условие, а пожелание, просьба ответ необходимо дать в эту нашу встречу. К чему такая спешка, подозрительно спросил Хигаси. В ближайшее время должно произойти кое-что, что всколыхнет биржу. И у нас будет некое преимущество по времени. Насколько Насколько скоро? Если все получится, то следующей ночью. Мы и так, как вы понимаете, по имеемся от этого дела доход, но с финансистом вашего уровня будет нам будет гораздо спокойней. Крепко зажмурившись на пару секунд, Хигаси вновь посмотрел на Тару. Условия работы пропишем здесь и сейчас. Конечно, все бумаги со мной. Спустя час после встречи Тару стоял, прислонившись к машине и ожидал, когда Хигаси выпустит из тюрьмы. Хорошо, что я не в Штатах родился. Там пришлось бы мотаться по всему городу, пробивая документы об освобождении, оплачивая залог, утрясая разные мелочи, а тут все прямо по месту прописки. пришлось, правда, заплатить больше. Но это надбавка за скорость. Думаю, босс все правильно поймет. да, босс. Немото рос в благополучной семье. Отец сумел пробиться на должность директора банка с самого низа, не имея за душой вообще ничего. Сумел обрасти связями, заработать имя, скопить немалый капитал. В детстве Тару буквально боготворил отца, собираясь пойти по его стопам и тоже стать во главе банка. Влагоположение отца создавало все предпосылки. Время шло, а отношение к главе семьи не менялось, лишь добавилось огромное уважение человека, который стал понимать, насколько непросто пробиться снизу. И с каждым годом уважение лишь крепло. Таро с отличием окончил среднюю школу, после чего отец всерьез занялся его воспитанием, которому прежде уделяло внимание в основном мать. И он с удовольствием впитывал житейскую мудрость, выливаемую на него отцом. И с каждым годом, с каждым месяцем, днем все четче осознавал, что выше отца он подняться не сможет. Директор банка максимум, да и то не факт. А ему хотелось большего. Ему хотелось повторить подвиг, иначе не скажешь, из самых низов добраться до тех же вершин, а может, и еще выше. Но в банковском деле этого не добиться. Ведь там у него уже есть нехилая поддержка, и высокий пост ему так или иначе обеспечен. Встать выше отца увы, выше только аристократия, высокородные, которым ему никогда не стать. Если все будет идти так, как идет, максимум, что он получит от отца это уважение, а ему хотелось, чтобы тот им гордился. На втором году старшей школы Произошел случай, когда один из одноклассников глядя Тару в глаза, сказал, что Немоту старшего ему не переплюнуть не тот у нас мир. И парень закусил у дела. Дома состоялся разговор, в котором сын высказал нежелание идти по пути отца и решимость бросить институт. Да, это был громкий вечер. За последующие полтора года он освоил не только весь курс старшей школы, но и половину институтского, то что он не хотел туда поступать не означало, что он не понимал важность знаний. К тому же, институт можно окончить и экстерном, что он, собственно, и собирался сделать. К боссу он попал неожиданно. Пришел устраиваться менеджером в маленькую фирму с огромным, как он считал, потенциалом. Ну, без особых надежд, не рассчитывая попасть на ту должность, какую хотел. слишком молод он был, да и высшего образования пока не имелось. Но заявку оставить требовалось. Он был вполне согласен на место клерка, да вообще на любое. Поэтому предложение поработать курьером воспринял довольно спокойно. Вот только человек, который будет отдавать поручение, его несколько озадачил. Ребенок. школьник, совсем не похожий на начальника и при этом даже не аристократ. И вот как к нему было обращаться? Уважительный суффикс сан от 18-летнего юноши как-то не шел мелкому пацану, а фамильярное обращение к начальнику Вот и появилась нейтральная босс. Сейчас -то он понимает, что это было проявление ребячества, только что выпустившего из школы подростка, ну, как-то оно так прилипло. Первое время Тару, как и предполагалось, выполнял курьерские услуги: отвезти бумаги, доставить пакет. Но со временем задания усложнялись и расширялись. Привезти, отвезти человека, заказать место в ресторане, договориться о встрече. Все чаще и чаще он стал присутствовать на встречах вместе с боссом, как будто его вводили в курс дела, готовя к чему-то большему. Через год Таро уже лично курировал несколько дел, не связанных с деятельностью Шидотэмору, но которыми было проще заниматься, какому-никакому а взрослому человеку, нежели ученику средней школы. С каждым днем его уважение к этому мальчишке росло все больше и больше. И постепенно приходило понимание, что на самом деле Он ничего не знает о своем боссе и его делах, а узнать очень хотелось, не из любопытства, а от желания встать рядом. Он всем своим существом чуял, что именно здесь, вместе с парнем, который в свои ранние годы добился всего этого без поддержки даже родителей, куда-то уехавших, Тару превзойдет отца. И чем больше он узнавал о боссе и его жизни, тем больше крепла его вера. Про Прорастающее уважение и говорить нечего. Он хотел стать по правую руку от босса, стать частью этой силы, растущей день ото дня. Он хотел быть слугой Сакуры Синди, верным самураем своего господина. И вот сегодня он обозначил свое желание, и босс он видел, не против был. Осталось лишь доказать, что он достоин, и он докажет. Неважно, сколько на это уйдет времени. Огромное уважение к отцу осталось, а вот благотворить На мототатар устал совсем другого человека.